Эпилог. На пустынной ночной дороге открылось странное окно, и среди снежной зимы вдруг ударили молнии, осветившие окрестности белым неземным светом. Молнии с шипением утонули в сугробах, который нагрёб прошедший тут накануне трактор МТЗ, и на дороге осталась лишь темная фигура с заплечным мешком, ощутимо вдавливающимся в широкие плечи. У Влада забилось сердце. Все так знакомо и привычно. С трассы доносился шум машин, падал тихий снежок, устилая землю белым пуховым платком. Тут была зима. На всякий случай он оделся потеплее. Всегда можно скинуть теплую одежду, если жарко. Самое главное, что вроде как он попал в тот мир, в который нужно, к себе домой. Он не был тут уже несколько лет. Что тут сейчас делается? Влад посылал домой золото, драгоценные камни и письма. Но дошли ли они? Это можно было узнать только одним способом. И он пошел к своему дому, где его всегда ждала жена. Они прожили душа в душу 30 лет, пролетевших как один день. И никогда, никогда он не пожалел ни разу, что женился на ней. Более самоотверженного и порядочного человека не было на целом свете. Они воспитали двух детей, разлетевшихся по свету и живших своей судьбой. Так и положено, птенцы улетают из своего гнезда. Он всегда любил свою жену, даже такой, какой она стала в последние годы, располневший замотанной жизнью и бедами, время от времени волнами, обрушивающимися на их семью. Он страшно переживал, выдержал ли она расставание и рассчитывал, что дети не оставили ее одну, без средств к существованию. Снег хрустел под ногами, и Владимир с волнением ждал, когда откроется знакомый переулок, где стоял их маленький домик, ранее бывший дачей. Из него сделали жилой дом, но все таки в нем было тесновато, если собирались все вместе. Окно за золотистой портьерой светилось, значит дома кто-то есть. Посмотрел, за воротами его Нива, как была с разбитым лобовым стеклом от удара, сорвавшимся со столба изоляторами, стояла во дворе, присыпанная пушистым снегом. Дорожки были почищены, из сугроба торчала знакомая пластмассовая лопата для снега, которую он купил много лет назад. Сердце еще сильнее забилось, и он постоял, немного успокаивая себя. Потом просунул руку за пластмассовую сетку на воротах и снял запор. Металлическая калитка с легким скрипом открылась, и он вошел под навес, придавленный снежным сугробом привычно подумал надо сбросить снег переломает пластмассу козырька и усмехнулся о чем думает может тут уж нет никого и никто его не ждет он осторожно постучал в окно с минуту ничего не было слышно потом встревожный женский голос спросил из-за железной двери кто там кто это владимир помолчал и с давленным голосом сказал это я кто там опять не услышала женщина но дверь распахнулась и перед ним появилась его жена Она похудела за то время, что он отсутствовал, ее глаза были печальными и тревожными. Она вгляделась в стоящего перед ней молодого человека и, неудумевающая, с опаской, спросила. «Вы к кому?» «Это я, Марина», — сглотнув комок в горле, сказал Владимир. «Я вернулся». Она еще раз вгляделась в его лицо, всплеснула руками, повалилась в обморок, едва не ударившись головой о косяк. Встрепенувшийся Влад успел ее подхватить и, как пушинку, перенес в кухню, садив на стул. Она была в глубоком обморке, но, послушав дыхание, он привычно определил, что все нормально. Вошел в ее организм, ввел в транс и начал полную перестройку всего тела. Он работал автоматически, опыт сотен перестроек въелся ему в кровь. Через час за столом сидела женщина, которую он всегда видел в располневшей матери своих двух детей. Молодая, озорная, черноволосая красавица, такая, какой она была в 20 лет, когда он ее повстречал. Будто и не было этих 30 лет тяжкой борьбы за выживание семьи. Было забавно смотреть, как на ней мешком висит ее прежняя одежда. Очнувшись, Марина несколько секунд не могла понять, где находится и что с ней. Теребила обвисшую одежду и смотрела на знакомую-незнакомую ей мужчину, сидящую напротив за дубовым столом. Потом заплакала, по детски, с и текущими по щекам крупными слезами. «Ты исчез. Ани...» Денег всем, денег, за дом, газ, свет и карточку у тебя, дети помогли, в холодильнике пусто, тебя нет, я плакала, плакала, каждый вечер ставлю чайник, а тебя жду, а тебя нет и нет, я ставлю и жду, а ты не приходишь, они говорят, тебя нет, ты пропал, как пропал, без меня пропал, не пущу пропадать, не пущу никуда, говорю им, он все равно вернется, они пропал и все». «Свидетельство о смерти сделали. Я хотел его порвать, не дали. Что с тобой было? Где ты был? Почему ты такой молодой и красивый? И что сделал сейчас со мной? Чай вот с лимоном остыл уже, но ну, теплый, ты любишь». Она пододвинула Владимиру его глиняную пивную кружку, по неразумению называемую чайной чашкой. Они всегда смеялись, что в нее влезает содержимое целого чайника. Это было, конечно, не так, но у них появилась такая примета. Как только Марина наводила ему чай, он появлялся дома, плюс-минус полчаса-час. Это неизменно было предметом шуток, но как-то Владимир грустно заметил, что однажды, когда она забудет навести ему чаю, он пропадет в дальних краях. И вот она несколько лет упорно наводила и наводил ему чай. Его страшно тянуло домой, до тоски, до зубовного скрежета. Тоже своего рода магия, женская магия, магия любви. Влад встал с места. Иди сюда. Марина поднялась и упала в его объятие. Он подхватил ее на руки и отнес в спальню. Влад закончил свой рассказ уже под утро. Конечно, многое он упустил, но зачем расстраивать законную супругу наличием четырех жён в магическом королевстве? Она сопела ему в плечо и слушала, слушала, слушала. А потом больно ущипнул его за сосок и сказала, «Это тебе за тех баб». «Каких баб?» – удивился Влад. «А с которыми ты эти годы спал», – проницательно сказала супруга. «Знаю я тебя». Ничего не спал. Вяло попробовал возражать Влад и заткнулся. Врать он никогда не умел. Лучше замять это дело». Ты получала мои послания? Золото? Да, получала. Мы богатые люди. Я не уезжала отсюда только потому, что ждала тебя. Я знала, что ты придешь. Да и отправлял ты свои сокровища и самые главные письма сюда, на стол. Как я могла оставить этот дом? Дети живут за границей, в Черногории, на острове Карфу. У них всё хорошо. Я рисую, потом покажу тебе свои картины. Всю жизнь мечтала рисовать, и чтобы было много холстов, и чтобы никто не мешал. Она усмехнулась. Теперь мы едем на море, в Черногорию, как ты всегда и мечтал. Они еще поболтали, потом снова занялись любовью, тихо, спокойно, как давнишние любящие друг друга супруги. Проснулся Влад к обеду под звон упавшей разбившейся чашки. Все как всегда, усмехнулся он и потащился в кухню. Потом они обедали, разговаривали о будущем, о прошлом, обнимали друг друга и молчали, сидя рядом и держась за руки, как будто боялись, что отпустив, снова расстанутся. Это было счастье. Через несколько месяцев газеты запестрили заголовками. В домах ребенка пропадают вечные дети. Исчезло уже несколько сотен детей с различными наследственными нарушениями в хосписах массовое излечение безнадежных больных. Однажды утром умирающие проснулись совершенно здоровыми и потребовали их выписать. Они сказали, что ночью явился черный человек и всех вылечил. Врачи в панике, власти ищут черного человека и похитителей детей. Открылись новые секты, поклоняющиеся черному человеку, и предводитель секты заявил, что это Архангел Гавриил вылечивает людей, и он имеет с ним постоянный телефонный контакт. Мошенника тут же украли. Все подозревали, что это действовали спецслужбы. В это время в замке Соваловых открылся новый госпиталь. Сотни детей орали, требовали еды, как и писались. Лекари сбились с ног, ухаживая за ними. Были привлечены сотни помощников из числа крестьян, специально обученных для работы сиделками. Все похищенные из домов ребенка дети с физическими отклонениями и нарушениями психики были вылечены лекарями Истрии, это была будущая элита нового нарождающегося государства. Блад давно поклялся себе, что если доберется до земли, сделает все, чтобы помочь несчастным. А он всегда выполнял свои обещания, что бы ни случилось. На земле он не мог дотянуться до реки силы, но огромный запас амулетов позволял ему и лечить, и путешествовать между мирами совершенно спокойно. Амулет он заряжал, прилетая выстрелю. Главное было проследить, чтобы случайно не лишиться всей силы, не истратить ее до конца. Иначе он навсегда застрял бы на земле. Впрочем, на всякий случай он договорился с Макобером, что если что, тот летит за ним. Картинки земли у макобера были в голове уже давно. Теперь он жил на два мира: тут он был королем Владом, а там Владимиром, одним из самых богатых людей Земли. Тут он был королем, лекарем, военачальником и мужем четырех жен, двое из которых принесли ему мальчика и девочку. А на земле предприниматель, меценат и чёрный человек, спасающий людей от верной гибели, от страшных, неизлечимых болезней. Люди молились на него и считали, что он послан высшими силами спасти их от гибели. Власти неистовствовали, пытались его поймать, устанавливали все новые и новые ловушки. Но безрезультатно он уходил из любой западни. Разве можно удержать в ловушке великого мага Влада? Даже смешно. Это богине не удалось, что там какие-то спецслужбы. Марина была не очень довольна, что он не берет ее в параллельный мир, но не особо настаивала, как всякая мудрая женщина она довольствовалась тем, что имеет. Жизнь показала, что лучше не открывать ящик Пандоры. Так он и летал из мира в мир. И был счастлив. У него было все здоровье, богатство, любимые женщины, дети и внуки. Что еще нужно человеку? Не все гладко шло в Истрии. Периодически вспыхивали бунты, усмиряемые войском во главе с Тарловым и Бриславом. Назревала опять война с Викантией, возник спор о торговых пошлинах, но теперь не было Доронисы, способной призвать к ответу викантийского императора через управляющую им магичку. Этим вопросом Влад собирался заняться сразу, как только у него дойдут руки, они никак не доходили. Появился Панфилов, рассказавший об установленном контакте с северными островными государствами. Он намерялся по весне снова отправиться к ним в гости по приглашению какого-то вождя. Все это требовало осмысления, а жизнь неслась бурным ярким потоком, и Влад наслаждался ею, глотая радость бытия огромными глотками. Он был счастлив и делал то, что ему было приятно. А разве это не счастье? Тогда скажите, что такое счастье? Наверное, каждый ответит на этот вопрос по-своему. Евгений Щепетнов. Серый властелин. Текст читал пожилой ксеноморф. Сентябрь две тысячи девятнадцатого.